Ника Батхин. Сказка про югу феечку и преданное служение. Читает Тамара Ригельман. Феечка дверных ручек была самой обыкновенной. Настолько обыкновенной, что за урядность даже несколько выделяла её из подруг. Не высокая и ни не низенькая, не ни худышка и не толстушка, белозубая с ясной улыбкой, ямочками на щеках. и длиннющими феечковыми ресницами. Пышные волосы она забирала в прямилый хвостик, наряжаться предпочитала в розовое и кружевное, лакомиться маракуями и облачными сливками. Танцевать до упаду. Волшебство в ней злоупотребляла, но охотно колдовала новые платьицы и чинила дверные ручки легким взмахом чудной волшебной палочки из снежного дерева. Соседский феечкик навещала по пятницам, пряча под белой салфеткой блюдо с нежным зефиром. Соседских принцев улюбила с весела, с удовольствием и без обид. Соседи отвечали ей искренней дружбой и улыбались. Феечка, прелесть. Лишь одна страсть отличала её от крылатых подружек. Наша феечка обожала читать всё подряд. от брошюры по выращиванию аспарагуса Шпренгера до любовной истории юной покорительницы вампиров. Она мало что запоминала, кроме стихов, но очаровывалась процессом: клыханием строчек, кружевными узорами букв, причудливым ходом ветеватой мысли. Кроме того, она обожала нюхать бумагу, гладить бархатистые, чуть шероховатые страницы, тереться щекой о переплёт. тихонько вздыхает от удовольствия. И чем длиннее, чем запутанней и непонятней оказывалась история в книге, тем больше непонятных слов кружилось в вавилонских башнях, тем больше счастья испытывала наша феечка. Случалось по 2 и по 3 дня дирные ручки оказывались не смазанными, крышные воробьи не кормленными, кошки не глаженными, А принцы нехвалёнными и непоеными воздушным какао. Пару раз приходилось даже стучаться в домик силой, отнимать у замечтавшейся Феечки толстенный том Истории Средиземья или Коммунистической партии. Увы, все мы не лишены слабостей. Зная о своём пороке, Феечка несколько раз подряд раздавала соседям домашнюю библиотеку. старалась обходить стороной лавку ненужных вещей, не летала на чердак, куда люди порой складывали лишнее барахло, и не спускалась на первый этаж к пыльнике коробки Букросенка. Порой неделями она ограничивалась вывесками ближайших магазинов и случайными листовками с приглашениями попробовать 35 сортов пиццы. Но в один прекрасный вечер Опять обнаружила себя в любимом уютном кресле, завёрнутой в старенький клетчатый плед, и на коленях снова лежала книга. Особенно соблазнительным чтением выглядела зимой. Когда снаружи валит снег, ярится метель, и темно, как у дракона в пещере. Так не хочется выбираться наружу, лететь куда-то, по минутно отряхивая крылышки. вести светские разговоры, завершая их громким апчхи. Наша феечка начала декабрь с гордостью и предупреждением, продолжила избранными лекциями по профессиональным патологиям у патологоанатомов, походя проглотила навыки высокоэффективных людей и вдруг наткнулась на что-то особенное. Ведь хитом без начала и конца Жёлтые страницы, заполненные мелкими буквами, похожими на капризных червяков, тонкий запах восточных курений и картинки на каждой странице. Утонченно прекрасная девушка в лёгкой одежде изгибается в немыслимых позах. То подогнёт пятки к затылку, то закрутится спиной в локти, то сложится пополам на узорчатом коврике. Как это она делает? «А если попробовать? И еще капельку поднажать? И еще чуточку? Ай! Что за мной? Помогите!» Прилетевшая на жалобные вопли феечка третьего этажа долго пыхтела, пытаясь распутать руки и ноги экспериментаторши. Лишь угроза позвать на помощь принца романтика из соседнего домика вызвала прилив сил, конечности вернулись на место, и наша феечка перестала напоминать гибрид авоськи и осминога. Она долго благодарила приятельницу, потом наколдовала горячего чая и целый день пролежала в постели, всхлипывая от боли в бедных суставах. Загадочная книга удивительно пахла с тумбочки, а аромат обещал неведомые чудеса. Наша Феечка перелистала картинки ещё раз. Вот совсем просто: встать и сложить перед грудью ладошки, присесть, присесть на корточки, дотянуться руками до пяток, лечь на пол и ни о чём не думать. Феечка сама не заметила, как уснула прямо на мягком коврике. А когда проснулась, поняла, что новое хобби ей очень нравится. Интересно же, выгибаться, растягиваться, тянуться руками к небу, складываться в самых немыслимых позах и никого больше не звать на помощь. Сперва получалось не очень. Мышцы у бедной феечки болели и ныли, голова кружилась, а кружевные платья рвались и лопались одно за другим. Но потом феечка сообразила наколдовать себе уютные розовые штанишки, и дело пошло. Тело сделалось послушным и гибким. Руки и ноги складывались в фантастические фигуры. Появилась необычайная лёгкость. Захотелось летать, и не просто летать, а проделывать в воздухе все те кульбиты, которым Феечка уже научилась. Крылья выше и начали. 1 2 3. 1 2 3. «Да ты, матушка, мастер воздушной йоги!» — одобрительно каркнул пролетающий мимо ворон. «Кем ты меня назвал?» — возмутилась феечка. «Проходи, мятц, нахал!» «Бездельник!» «Принцы, принцы, тут ворон плохими словами ругается!» «Дурочка необразованная!» «Вот теперь я ругаюсь!» — рассердился ворон. «Йога — это философская система». не развитие тела и духа. Долженству кр- кр. Принц Романтик, подоспев вовремя, пульнул в грубую птицу камешком из рогатки. Ворон трепыхнулся, зёрнул перья и улетел, не забыв испачкать принцу красивый камзол. А наша Феечка задумалась. Умные слова её пугали, но вдруг грубая птица была права. Где же искать ответ? Где? Где? В лавке. Нежными ручками наша феечка переворошила восемь ящиков книг и наконец обрела искомое. Йога для чайников. Издание расширенное и дополненное. И картинки, картинки, картиночки. Спева по простоте душевной, она попробовала уговорить свой фарфоровый чайник встать в сарвангасану. но быстро разобралась, в чем дело. Наколдовала себе новый коврик, подставку под благовоние, медного слоника с мудрым выражением морды и начала практиковать. Прелестно, просто прелестно! Вслед за телом в немыслимой конфигурации начал складываться и нежный дух. Наша феечка, повздыхав, отказалась от безои зефира, молочного шоколада и молочных коктейлей, грибных рулетиков и лукового супчика. Истинные йоги довольствовались горсткой семечек, парой яблок и зеленью. Танцы с прошлыми разговорами о нарядах, дуэлях и прочитанных в сказках тоже больше не привлекали, кто из принцев в состоянии осознать строгое изящество бетиля саны или безупречное исполнение утка до саны. Кто задумался о золотом пути к храму духа? И подруги болтушки стали разочаровывать. Чем тратить время на праздною ерунду? Не лучше ли усесть на ветки клёна, подобно лёгкому лотосу, и предаться упоительной медитации? И даже чтение романы в тонких обложках и брошюры с сомнительными картинками отправились в лавку. Их место заняли философские трактаты и мудрые труды просветленных учителей. Наша феечка несказанно похорошела, глаза наполнились светом, личка заострилась, движения сделались меткими и грациозными. Когда в солнечные дни она поднималась над крышей и старательно отрабатывала комплекс из 38 воздушных осан, все принцы толпились внизу, задрав головы. и любовались изоскренной красотой. Зато соседки феечки стали держаться подальше. Смысл жизни тут не попах, не то, что попахивало, а прямо-таки рязило поиски же его, как известно, весьма разнообразные. И невежественные кошки повадились возмущённо мяукать при виде изящных босых ножек, легко ступающих по утреннему снежку. Лишь принц Зануда соглашался терпеть пространные речи и глумкомысленные суждения нашей феечки, находя в них определенную прелесть. Но когда он начал оспаривать философские тезисы учителей, нашей феечке хотелось побить его чайником. Ох, неразумные дети, щекали юги, куда завел тебя мрак чечетных суждений? Нашей феечке сделалось тесно на крыше. Непонимание душило её. Я создана для смиренного служения, для великих свершений, для подлинного просветления, и вынуждена смазывать маслом матвотонные дверные ручки. Где справедливость? Феечка Горько вздыхала, и шла делать очередной круг поклонения солнцу. Её успокаивали размеренные движения. Она становилась всё гибче и грациознее, взлетала всё выше и однажды чуть не сбила с пути старого знакомца, грубого ворона. Практикуешь, матушка? поинтересовался Нахал. Твечка сделала намасте. Постигаю суть великих учений, стремлюсь к совершенной нирване, взыскую мудрости и служения малым сим. Ты хоть понимаешь, что несёшь, дура? Картна у Ворона. Противный на смирение посох истинных просветлённых. Каждый дарит ближнему то, что у него в избытке. Да будет благословен твой далёкий путь, странник. Ворон великолепно вернулся в воздухе, чуть не упал на крышу, но вовремя вывернул вверх. Он был пожившей птицей и видал всякое, поэтому спорить не стал. Просто ухватил феечку клювом за шиворот и поволок, словно пакет с печеньками. Служение, значит, взыскуешь. Будет тебе служение. Перечислять все точки долгого и утомительного маршрута вряд ли имеет смысл. У читателей испортится настроение. Скажем только, что Ворон с несчастным грузом мотался по городу целый день. Побывал и в собачьем приюте, и в городской больнице, и на полигоне ТБО, и в палаточном лагере на окраине, и в других неприятных местах, о которых не пишут в сказках. И в каждой точке он зависал, придерживая фиечку, как чисто тяжёлой лапой. Смотри. А насмотрела. Напоследок ворон вылетел прочь за границей кольцевой автострады. Промчался над темным лесом, над голыми распаханными полями, над угрюмым болотным краем. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И приземлился на ветхие крыши доживавшего свой век деревенского дома для престарелых. хотела служить служей. Но как, ахнула феечка в чёрную спину пернатого провокатора, и след простыл. Кто бы спорил? Проще всего было бы махнуть волшебной палочкой и переместись назад, в уютный домик, к коврику, чайнику и мелодичному бряканью колокольчика. Но йога и вправду закалила нежный характер нашей феечки. Сурья на маскар, рукава закатать повыше, и полетели. Кроме феечки, здесь обрет... обретались лишь супружеская чета домовых, таких же древних и ветких, как чуть живые обитатели дома. Они старались как могли, но могли очень и очень мало. Проводка не искрит, вода из крана течет, крыша не каплит, и то хлеб, знаете ли. А работы крайне початой. Наша Феечка трудилась изо всех сил. Первым делом, конечно, наладила двери, чтобы всё закрывалось, всё открывалось, кому положено пропускала, а кому нечего делать, чтобы не думали заходить. Потом вступила в переговоры с местным красиным племенем и за щедрую мзду организовала хлопотливые отряды хвостатых дворников. Прикормленные воробьи и синицы прыгали по подоконникам, выстокивали клювами ритмы и порой соглашались посидеть на подставленной дрожащей ладони с клювовой черствой крошки. Тощий кот Иннокентий кинул клич, и восемнадцать его потомков, неотличимых один от другого рыжих бандитов, заняли свои места на пахнущих старостью жестких кроватях. Каждый грел своего дедушку или бабулю, вылизывал пальцы и щеки, пел песенки и отгонял страхи долгими ночами. Блядные апрельские бабочки танцевали для стариков в солнечных лучах, божьи коровки улетали на небко, сверчки играли на скрипочках, а тараканы попрятались с кла столой. В кухне запахло доброй едой, в саду удивительными цветами, Парощи получиный телевизор сам с собой показывал добрые сказки. А взмахивая волшебной палочки, убирали тоску от тех, кто ушёл и уже не вернётся. Нашей феечке на крыше не было очень долго. Объявилась она тихо и незаметно. Прилетела в дождливый вечер на зонтике самолёте. Пару дней посидела дома. Потом начала выходить, навещать старых друзей и знакомиться с новенькими. Она сделалась проще и тише, речей о великих учителях больше не заводила, от беза не отказывалась и польку-бабочку танцевала с прежней веселой ловкостью. Йогу наша феечка тоже не бросила. К вящей радости принцев занималась сама, Я худо наставляла желающих, как правильно изогнуться и достать ногами до головы. Она сделалась почти прежней. Вот только рассказывать о своём путешествии никому не хотела, отмалчиваясь или делаясь невидимой, если кто-то проявлял излишнее любопытство. Сочтки беспокоились за неё до тех пор, пока однажды феечка воздуховодов Не видела нашу феечку через окно. Та сидела в кресле, завернувшись в клетчатый плед, покачивала ногой и листала толстенный томик с пёстрыми птицами на обложке. И никаких ворон. Из носика чайничка струился душистый пар. Музыкальная шкатулка наигрывала что-то про Августина. Горка имбирных печений красовалась на блюдечке. На разрумянившемся лице чтице играла маленькая улыбка. На коленях мурлыкал не весь откуда взявшийся рыжий котенок. Феечка была счастлива. Мир вокруг начинается с мира в сердце.